Глава 34. Темпест. Война ужасна. Темпест видела поле боя только издалека, но его ужасы никогда не забудет. Она ушла с военного собрания и попыталась привести в порядок свои мысли. С чего она взяла, что она готова? Тело болело после недавнего спарринга с Брайном, «Заморозь меня зима! У волка мощный хук справа!» Ее взгляд прикован к полю боя. Все ли в порядке с дядюшками? Гончие готовились сделать свой ход. Он должен быть сделан в нужное время, иначе король и его армия могут отступить к столице, а в таком случае осаду организовать почти невозможно. «Пожалуйста, пусть все с вами будет в порядке!» Темпест добралась до своей палатки и прошла через главную комнату в маленькую спальню. Сев на кровать, она уставилась на олиповатые ковры, а затем провела рукой по роскошным одеялам, скрывающим матрас. Взгляд коснулся открытого сундука у кровати, в котором хранилась их спайром одежда. Что-то в их общем беспорядке казалось правильным. Она почти забила тревогу, подумав об этом. они, Не вместе. Китсуне флиртовал и заботился о ней, но он проявлял заинтересованность почти ко всем женщинам. Что она все еще здесь делает? Это не ее шатер. И это не ее кровать. Они принадлежат Пайру. Что думают о ней повстанцы? Она видела взгляды, которые бросали в ее сторону. Неужели они думают, что она распутная женщина? — перескакивает из постели одного человека у власти к другому. Нужно убираться отсюда. Она вскочила с матраса и выхватила свою сумку из-под кровати. Пора действовать. Она больше не может здесь оставаться. Но с кем поговорить? Брикс или Никс, вероятно, могут найти ей жильё. Вытаскивая свои вещи из сундука, она чувствовала, как щемит сердце. Вещи Пайра выглядели заброшенными в одиночестве. «Не будь дурой!» С тех пор, как она очнулась, он стал больше похож на игривого, внимательного лиса, родом из их первой встречи, а не на шута из темного двора или бессердечного Мэла или даже на незаконно рожденного сына короля. Пайр стал другим, и ей нравилось каждый вечер ужинать с ним, после чего он ложился спать перед входом в комнату. Нельзя привыкать к нему. Даже если они оба выживут, она останется гончей, а Пайер все еще будет главой криминального мира. Необходимо установить какие-то границы, чтобы никто не пострадал. Ты и так слишком глубоко увязла. Она схватила кожаные завязки для волос с прикроватного столика и постаралась не обращать внимания на персни и расческу Пайера. Они так слишком запутались, И на первом месте для них должна стоять война. Рассеянность стоила людям жизни. Темпест затянула завязки на сумке и перекинула её через плечо. Она отвернулась от прикроватного столика и съёжилась. Пайр стоял у входа в её покой. Бывший покой. — Что ты делаешь? — медленно спросил он. — Пристальный взгляд. Не упускающий ничего, задержался на её сумке. Он вопросительно вскинул бровь. Принцесса, выбегая от жестокого и злобного похитителя, и как раз в тот момент, когда он принёс ей обед. Какая неблагодарность, беспечно сказал он, подняв корзину до краёв набитую хлебом, сыром, мясом и яблоками. Ничего особенного, но с задачей справится. Голодна «Ещё как!» Темпест неловко переступила с ноги на ногу. «Я как раз собирала вещи». Он шагнул в светлую комнату, и створка за ним опустилась. Китсуна направился к противоположной стороне кровати и осторожно поставил корзину на пол. «Вижу. Планировала сбежать, ничего не сказав. Я просто... Мне нужно личное пространство». Пробормотала Темпест, слабо улыбнувшись. «Я не могу и дальше ждать, что ты будешь спать на полу, пока я занимаю твою кровать. Это неправильно, даже грубо. Мне давно следовало переехать в свою собственную палатку». «Ты же знаешь, что моё — твое», — мягко сказал он и протянул ей кусочек сыра. Темпест взяла его, игнорируя покалывание, охватившие ее тело, когда их пальцы соприкоснулись. «Ужасно великодушно со стороны шута. Осторожней со словами, иначе какая-то женщина уведёт тёмный двор прямо у тебя из-под носа». Она отправила сыр в рот. «Не обязательно красть. Я его тебе отдам», сказал он с совершенно серьёзным выражением лица. Она поперхнулась и поспешно сглотнула. «И что на это сказать?» «И есть проблема в том, что думают твои люди». Пайр отломил кусок хлеба и протянул его с выражением вежливого интереса на лице. «И что именно они думают?» «О, да ладно тебе! Будто ты не знаешь!» Она откусила ещё кусочек и чуть было не села на кровать, но передумала. Затем закрыла сундук и взгромоздилась на крышку. «Они знают, что я была помолвлена с королём, а теперь живу в твоих покоях». «Как и моя сестра», — ответил он. «Я не твоя сестра». Его пристальный взгляд пронзил ее насквозь. «Не сестра», — тихо прошептал он. Пайр протянул ей ломтик яблока, и она отпрянула. Он взглянул на свое подношение и зарычал, а затем быстро собрал яблоки и бросил их в печь. «Прости, я не подумал». Темпест махнул рукой. «Ты не виноват». Она откусила ещё кусочек хлеба. «Ты переживаешь о том, что другие считают, будто ты согреваешь мою постель?» «Да». Он отложил мясо и принялся изучать покрывало на кровати. «И тебя это беспокоит?» Она уставилась на него, разинув рот. «Да». «Из-за того, кто я такой?» «Нет», — воскликнула она и затем понизила голос. К тебе это не имеет никакого отношения. В течение нескольких месяцев я позволяла Дестину диктовать мне правила. Он заставлял меня использовать мои женские уловки, чтобы добиться своего «я выгляжу как шлюха». «Никогда больше так о себе не говори!» «Я выгляжу как шлюха, мы оба это знаем», — упрямо ответила она. Что иронично, поскольку я даже никогда не была с мужчиной, Пайр застыл. Прошу прощения. Она покраснела. Я никогда никому не доверяла настолько. Несмотря на мое несколько гедонистическое воспитание, мои дядюшки воспитывали меня в соответствии с определенными принципами и моралью. Одним из них было не ни спать ни с кем, с кем меня не связывают обязательства. Я знаю, что многие не придерживаются этого правила, но оно защитило меня от обмана, болезней и детей, к которым я еще не готова. Ты не обязана передо мной оправдываться. Конечно, но мне нужно было высказаться. Темпа саркастически рассмеялась. Даже ты не мог себе представить, что я не тронута. Как думаешь, что видят твои люди, когда смотрят на меня? Знаешь, что я вижу? Спросил он полностью проигнорировав ее вопрос. «Что? Кого-то, кто стоит целого королевства. Кого-то, кого стоит защищать». Предательское сердце затрепетало от его прекрасных слов. «Я не нуждаюсь в защите». Его уши дернулись, но он обогнул кровать и уселся на противоположный конец сундука. Он отряхнул руки и затем посмотрел ей прямо в глаза. Всё бесценное в жизни заслуживает защиты. Пробормотал он, обхватывая лицо Темпеста обеими руками. Он провёл большими пальцами по её скулам. Его прикосновение к её коже казалось мягким, как пёрышко. «Меня не должны защищать», — прошептала она. У неё перехватило дыхание, она придвинулась ближе, и в животе запорхали миллионы бабочек. «Я воительница!» Он усмехнулся, в уголках его горячих глаз собрались морщинки от улыбки. «Поверь мне, я знаю, ты самое свирепое существо, с которым я когда-либо имел удовольствие и неудовольствие встретиться. Но ты должна знать, что те, кто любит тебя, всегда будут защищать тебя». «Любят?» Он наклонился ближе, и ее губы приоткрылись. Наконец-то он ее поцелует. Ее глаза закрылись, но он запечатлел нежнейший поцелуй сначала на ее левой щеке, затем на правой. Глаза девушки распахнулись, когда он отстранился. «Темпест, Мадрид, я люблю тебя!» Сердце остановилось. «Ты подходишь мне во всем. Ты гордая и упрямая». Твоё чувство чести не знает границ, и в тебе есть глубоко укоренившееся зарастово. Сбрось свою защиту и позволь мне любить тебя. Поверь, я никогда не причиню тебе вреда. Я всегда буду выбирать тебя. — Почему? — выпалила она, почувствовав себя глупо, как только слово сорвалось с её губ. — Потому что ты для меня всё. Он потерся своим носом, а её ты... «Милая, моя пара. И у меня нет права голоса?» Слабым голосом спросила она, пытаясь вспомнить хоть что-то о парах талаганцев. «У тебя всегда будет право голоса. Но знай одно, я никогда не перестану бороться за тебя. Ты моя точно так же, как и я твой. О, от него невозможно избавиться!» Она моргнула, когда он отпустил ее и встал. «Куда ты?» «Ухожу. Не думаю, что мне стоит оставаться здесь надолго». Его глаза осмотрели ее с головы до ног, и Пайр ухмыльнулся. «Пока я планирую оставить тебя такой же невинной». В животе что-то перевернулось, и Темпест поняла, что смотрит на его губы. «Пора сменить тему». Она взглянула на огонь. «Мне все еще нужна моя собственная палатка. Мои люди знают, кто ты для меня. Никто не думает ни о чем неподобающем». Она бросила в его сторону насмешливый взгляд, и он поднял руки, слегка ухмыляясь. «Ну, я уверен, что какие-то слухи все же ходят, но если у тебя будет своя палатка, я просто буду спать рядом с ней». «Сумасшедший, ты бы стал спать на улице в снегу?» «Я оборотень, милая. Моя кровь горячее, чем ты думаешь», — он хлопнул в ладоши. и так я голосую за то, чтобы ты осталась здесь еще на одну ночь. Скорее всего, гонщи нападут завтра. Нужно, чтобы все чувствовали себя отлично, поэтому нарушение режима сна помешает тебе подготовиться к битве. Тебе нужно набраться сил» если ты собираешься завтра вместе со мной вступить в бой. «Зачем говорить мне это сейчас?» — спросила она, чувствуя, как у нее скручивается желудок. «Пришлось к слову, И я не хочу ни о чем сожалеть, а ты заслуживаешь знать независимо от того, решишь ты принять мои чувства или нет». На кончике языка вертелось признание, что она хочет его, но слова все не слетали. Она сглотнула. «Думаешь, разумно сражаться вместе? Я не хочу отвлекать тебя. Лучше вместе, чем порознь, верно?» Из них действительно получалась великолепная команда. «Да. Тогда спокойной ночи, моя пара». «Я не твоя пара!» — крикнула она ему вслед, когда он направился к выходу. Он остановился и подмигнул. «И всё же ты моя!» Ты просто еще пока себе в этом не призналась. Она взяла недоеденный кусок хлеба и откусила кусочек, не желая признавать ничего вслух, хотя в глубине души уже знала, Пайер прав.